Президент почувствовал себя плохо в 3:40 часа минут после полуночи, была вызвана бригада врачей, и в результате обследования было принято решение о немедленной госпитализации. В настоящее время состояние президента стабилизировалось, однако для окончательной поправки здоровья больного потребуется довольно продолжительный реабилитационный период. Средства массовой информации будут извещены о госпитализации президента сразу после нашего заседания. Новость вызвала немедленную реакцию присутствующих. В комнате заговорили, зашумели, загалдели. Чиянов снова взял колокольчик. «Прошу тишины, товарищи!» Слово для уточнения предоставляется главе администрации президента Сергею Антоновичу Кумакову. Аудитория притихла сразу. Кумаков цепко взглянул на сидящих, и каждому могло показаться, что смотрит он только на него. «Хочу сразу заявить». Голос у него был тихий, скрипучий. «Ничего экстраординарного в данном сообщении нет. Президент, к сожалению, болеет давно и регулярно, поэтому будем сохранять спокойствие и благоразумие. Для нас сейчас главное...» «Предстоящие выборы президента страны, и нам крайне необходимо обсудить сегодня, сейчас, кандидатуру возможного преемника». «А чего обсуждать, Сергей Антонович?» – хохотнул Погодин. «Он и так известен». В комнате сдержанно засмеялись. Кумаков перевел на него тяжелый желчный взгляд. «Вы, господин Погодин, предлагаете нам разойтись?» Предлагаю заняться более существенными вопросами. Их у нас предостаточно. Кумаков выдержал небольшую паузу, перевел взгляд на присутствующих. У нас нет более существенного вопроса, чем будущие президентские выборы. Да, преемник известен. Дмитрий Дмитриевич Долгов. Достойный, серьезный, проверенный политик и промышленник. Достойной серьезной политики снова не выдержал Погодин. Между прочим, не должны допускать ляпсусов, которые позволяет себе господин Долгов, на митингах в последнее время. Можно не перебивать? Я не перебиваю, я высказываю мнение. Кумаков беззвучно пожевал губами, глубоко вздохнул и продолжил. Любые мнения после меня. Да, Дмитрий Дмитриевич... В митинговом запале позволил себе несколько популистских, непродуманных заявлений. Но это лишний раз подтверждает необходимость разговора на эту тему. Да, президент сделал свой выбор. Он назвал преемника. Теперь этот выбор должен подтвердить народ. Вы потому и именуетесь Советом Безопасности, чтобы предусмотреть все возможные негативные нюансы в предвыборной гонке, и обеспечить обществу нормальную спокойную жизнь, без эксцессов и сюрпризов. Не дай бог! За то короткое время, что осталось до выборов, в стране случится нечто такое, о чем мы потом будем сожалеть и горько расплачиваться. Не дай бог, господа члены Совета Безопасности. Чаянов осторожно придвинул к себе какие-то бумаги, осторожно заметил. Не могу не согласиться с Юрием Алексеевичем по поводу призыва Дмитрия Дмитриевича слиться с Америкой. Это не только непродуманное, но и взрывоопасное заявление. Оно способно повредить и преемнику, и стране в целом. Во-первых, Совет Безопасности должен поддерживать инициативы президента и не сомневаться в них, резко произнес Кумаков. А во-вторых... Я как раз и призываю подумать, как, каким образом смягчить, нивелировать митинговое высказывание Дмитрия Дмитриевича. Давайте выработаем рекомендации. Погодин шумно захлопнул папку с бумагами, поднялся и двинулся к выходу. А двери бросил Кумакову. Боюсь вашему Дмитрию Дмитриевичу глубоко наплевать на наши размышления, а тем более на рекомендации. На телевидении Останкина к тележурналисту Горленко относились двояко. С одной стороны, его не любили за самоуверенность и ироничность, доходящую до откровенного хамства. С другой, его программу всегда ждали, так как в любом выпуске всегда был скандальный, беспроигрышный сюжет, который заставлял общество и власти колбаситься. Так было и в этот раз. Сергей Горленко занял место ведущего в студии, привычно и бегло перелистнул листочки с записями, взглянул на телеоператора, свойски подмигнул кому-то. В студии прозвучал голос режиссера. "Приготовились. До эфира 30 секунд". На экране монитора возникла заставка программы "Болевая точка", затем ее сменило мрачноватое лицо знаменитого тележурналиста, который еще раз Теперь уже для зрителя продемонстрировал занятость и озабоченность. Прочитал что-то на тех самых листочках, поднял глаза и заговорил мягко, вкрадчиво. Сообщаем при неприятную новость. Наш многострадальный, стремительно дряхлеющий во всех смыслах президент в очередной раз загремел в больницу. Мы ждали этого момента, караулили его. И нашей съемочной группе удалось все-таки снять президентский кортеж, мчащийся по ночной Москве. На экране появилось изображение несущейся по улице автомобильной Вереницы с мигалками, с громкоговорителями, с несметным количеством милицейских машин. Вереница стремительно сворачивает широкого проспекта и скрывается за высокими больничными воротами. Остается только гадать – Что на этот раз тряслось с нашим всенародно избранным лидером? Разброс предположений самый широкий. От очередного крутого застолья сотоварищи до потери способности адекватно воспринимать мир. Но не это больше всего беспокоит нас. Главный вопрос – кто? Кто придет на смену уставшему от жизни и проблем президенту? Выбор, увы, невелик – и более чем скромен. Безусловным лидером, естественно, считается Дмитрий Дмитриевич Долгов. И вроде так получается, что ему, как говорится, и власть в руке. Но давайте внимательно и беспристрастно посмотрим, кто же такой господин Долгов. С одной стороны, безусловный авторитет страны. На экране пошла хроника. Долгов в Кремле на высочайшем приеме. Долгов встречается с президентом США. Долгов отдыхает на высококлассном зарубежном курорте. Долгов получает высокую государственную награду. С другой один из самых богатых людей не только России, но и Европы. Его личное состояние по оценкам западных экспертов составляет не много, не мало, более 9 миллиардов долларов. Откуда же взял такие денежки скромный? В прошлом красный директор, а ныне владелец контрольных пакетов акций многих нефтяных, газовых, металлургических и прочих гигантов отечественного бизнеса. Кто ведет по жизни этого удачливого и бесцеремонного к собственной судьбе кандидата на высший государственный пост нашего Отечества? А разобраться надо. Тем более, что президент болен. До выборов... Остается всего ничего. А преемник возьми да и открой нам карты. Послушайте, если не слышали. И если не удивлялись, удивитесь. На экране пошли кадры из выступления Долгова на недавнем митинге. Его призывы к объединению с Америкой. Теперь вы поняли? Дошло? Денежки-то заморские оказывается из океана. Видите, как все просто. Значит, под кем мы будем жить, господа хорошие? Правильно, под американцами. Мы их приглашаем, они загребают наше природное и прочее богатство, вводят войска, чтобы охранять наш мирный храп, и творят на нашей земле все, что хотят. А господин Долгов будет у них пожизненным вассалом. А может и не будет. Янки ведь народ принципиальный, они холуев не любят. Астрологическая лаборатория при ФСБ была глубоко засекречена. Сотрудников насчитывалось не более пяти человек, и к общению с ними допускались только высшие руководители ведомства. И то лишь за единственной визой директора ФСБ. Представляла она собой довольно большую и просторную комнату с плотно закрытыми жалюзи. На стенах висели многочисленные карты Вселенной. Млечного пути, солнечной системы. Боковые бра горели в пол накала, бросая слабый свет на круглый стол с несколькими суперсовременными компьютерами. В данный момент в лаборатории находились трое. Хозяин лаборатории... Колмогоров Андрей Палч, невысокого росточка, головастый, подвижный, похожий на гнома, переростка. Илья Ильич Коробов, да, начинающий, но уже продвинутый политтехнолог комсомольской внешности Олег Петрович Крупин. За флап господин Колмогоров сидел за компьютером и вводил данные, которые сообщал ему Крупин. «Давайте по порядку», — попросил Колмогоров. «Год рождения». «У меня здесь одиннадцать человек», — ответил Крупин. «Хорошо. Сейчас загоним всех в память, а компьютер сам определит наиболее интересного господина». Крупин положил перед зафлабом листочки с фамилиями и прочими данными. Тот стал быстро и профессионально набирать их на клавиатуре. Вскоре на экране монитора заплясали какие-то кривые линии, затем их сменил столбик из фамилий, и Колмогоров удовлетворенно поднял глаза на гостей. Присутствующие безмолвствовали и внимательно ожидали результата. Наконец Калмогоров отодвинул от себя компьютерную мышь, таинственно улыбнулся и даже зачем-то провел ладонью по лбу. Вот мы, господа, и имеем наиболее вероятного лидера. Присутствующие продолжали молчать. Пауза затянулась, и не выдержал наконец замдиректора ФСБ. Кто же этот несчастный? Колмогоров с удовольствием рассмеялся. Вы правы, несчастный. Погодин Юрий Алексеевич. «Знаете такого господина?» «Если не ошибаюсь, он бывший профсоюзный лидер». Крупин бросил взгляд на Коробова, согласно кивнул. «Не ошибаетесь», — поинтересовался. «Какие еще данные на него нужны?» «Все», — ответил Колмогоров. — «начиная с года и дня рождения». Год 1959, дата месяц, август 10, время суток, хотя бы приблизительно, это очень важно. По записям, которые мы получили из ЗАГСа по месту рождения, 5 утра. Жена, год рождения, это тоже важно? Очень, энергетическая связь с мужем. «1966-й. Семь лет разница. Отлично. Сколько дочери?» «18. Зовут Марии. Замечательно. Улыбнулся довольный зафлап. «Жена Елена, дочь Мария. Трудный контакт, тяжелые последствия». Он вел все данные в компьютер, поиграл тонкими пальцами по клавишам, посмотрел на молчаливого Коробова и улыбнулся. «Нет, вы все-таки, Илья Ильич, не способны убрать скепсис с лица». «А я и не пытаюсь это сделать», — ответил тот. «По-вашему, все это сказки? Детский сад?» «Муть, короче». «Может, не столь категорично, но в этом направлении». «Не верю я во все эти астрологические игрушки». Напрасно. Вы ведь, наверное, знаете, что у Адольфа Гитлера был личный астролог, который предельно точно предсказал день его смерти, за что и был убит. Опять-таки легенды. Простите, Илья Ильич, робко вмешался Крупин, но легенды не на пустом месте рождаются. И потом такая серьезная организация, как ваша... Вряд ли стало бы вкладывать деньги в глупость. «Серьезные деньги?» — подвел резюме Калмогоров. Коробов рассмеялся. «Будем считать, что вы меня убедили. Продолжайте». Крупин выбрал из папки пару листочков, положил их перед Калмогоровым, объяснил. «Это данные о его родителях, дедах, прадедах, вплоть до пятого колена». «Отец жив?» — спросил тот. Два года как умер. Мать? Жива. Но с сыном не живет. Живет в другом городе. Здесь все данные? Дни рождения, время и тому подобное? Конечно. Астролог стал вводить в компьютер данные, которые казались ему необходимыми. Затем отодвинул листочки в сторону и принялся что-то считать. Гости терпеливо, с некоторым удивлением, наблюдали за его пальцами, лихо бегающими по клавиатуре. Коробов откровенно заскучал, с явно безразличным видом поднялся, двинулся вдоль стены, рассматривая какие-то графики, диаграммы. Колмогоров наконец, закончил стучать по клавишам, некоторое время изучал полученные данные, потом откинулся на спинку кресла и с победным видом посмотрел на гостей. Я доволен. Субъект любопытный, неординарный. Исходя из наших интересов, спросил Крупин. Конечно, именно. Колоссальный потенциал, который фактически не реализован. Он его исчерпал? Колмогоров отрицательно покачал головой. На две трети осталась последняя треть. И если он и ее не использует. Наступает так называемый космический коллапс личности. «То есть космос ошибся в нем?» – подал голос Коробов. «Космос не может ошибаться. Просто личность не воспользовалась исключительными возможностями, предоставленными ей космическими силами». Откуда личность могла знать об этих исключительных возможностях? Чаще всего интуиция. Но звезды, как правило, ведут таких людей. Вот обратите внимание. Астролог перебросил несколько страниц на компьютере, вывел какой-то график. Жестом пригласил гостей взглянуть на экран. Вот его возможности, а вот реализация. Нижняя линия делает небольшой прорыв к верхней, когда вашему господину было чуть больше двадцати. Думаю, это студенческие годы. Затем снова покой и невостребованность. Видите? И лишь лет девять тому назад происходит то, к чему его звала судьба. Он достигает отметки десять, а это максимальная реализация предназначения. В это время он стал лидером забастовочного движения, уточнил Крупин. Может быть. Но это длилось недолго. Человек вдруг теряет смысл жизни, инициативу. Чем это объяснить, не знаю. Могли быть причины и объективные, и субъективные. «Что у него сейчас?» – поинтересовался Коробов. «Сейчас у него идеальное состояние, последняя возможность реализовать себя. Причем результат может быть фантастическим, судьбоносным. Его ведет космос». И если ваш человек воспользуется его силами, реализация состоится по полной программе, а мы при необходимости сможем его остановить. Коробов был явно озабочен. Колмогоров, понимающе кивнул. Конечно, сможете насильственным путем, например, но это может привести к самым драматическим последствиям, например. Например, государственный переворот, бунт, да все что угодно. Космос не прощает, когда кто-то ломает его выстроенную программу. Он крепко наказывает. Повисла довольно продолжительная пауза. Колмогоров просмотрел еще какие-то данные в компьютере, взглянул на гостей. Еще вопросы будут? Как нам поступать? Активно и срочно вводите вашего героя в игру. Для полной самореализации у него осталось не так много времени. Не теряйте ни дня. Пятисотый Мерседес мощным мчался по улицам Москвы. Коробов и Крупин расположились на заднем сидении, негромко переговаривались. Вообще-то любопытный вывод. Коробов что-то просчитывал. «Неожиданный». погодим задумчиво произнес Крупин. «Бывший профсоюзный лидер? А теперь он кто?» «Теперь он замсекретаря Совбеза». «Из наших?» «Из наших». «Правда, последнее время мы с ним контакта не имели». «Значит, теперь будем иметь», — засмеялся Крупин. «По всей видимости, да» кивнул замдиректора. «Хотя вся эта компьютерная чепуха у меня по-прежнему особого доверия не вызывает». «Какой выход?» «Выход?» «Выход, к сожалению, один. Придется доложить директору, и, если он одобрит, поверить компьютерным выводам и срочно начинать работать с погодином. тем. Погодин решится на эту, простите, аферу. Коробов бросил на него косой взгляд, ухмыльнулся. Аферу? Аферу. Эта афера может иметь серьезные исторические последствия. В том случае, если компьютер не ошибся и с Погодином хорошо поработать, подвел черту Крупин. Значит, будем работать. «А если он все-таки не пожелает?» «А мы постараемся. У нас ведь есть разные формы убеждения». Оба понимающие рассмеялись, помолчали какое-то время, глядя на проносящиеся за окном московские улицы и перекрестки. Затем Крупин осторожно поинтересовался. «А Мамонов?» «Петр Иванович знает о возможной комбинации?» «Знает». Но участвовать в ней отказался. Пока. Хочет еще поработать с долговым. Вдруг что-нибудь получится? Ничего не получится. Долгов стал слишком откровенно играть в свою игру. Я тоже так считаю. Поэтому подключайтесь к погодину немедленно. Глаза Крупина округлились. Я? Коробов смотрел жестко, не мигая. «Вы!» «А вы думаете, зачем я веду с вами просветительские беседы?» «Но я работаю с Мамоновым, на Долгого. «Начнем с того, что вы работаете на нас», — по-прежнему жестко ответил Коробов. от Петра Ивановича уйдете сразу же после беседы с Погодиным». Крупин какое-то время осмысливал услышанное, потом недоуменно крутнул головой. «Значит, я должен срочно встретиться с Погодиным? Естественно!» Илья Ильич, бывший комсорг, завертел возмущенной головой. «Где? Что? Как? С какого чердака?» — как говорит одни мой приятель. «Что я ему скажу? Что объясню?» Вы встретитесь с будущим кандидатом после того, как с ним побеседует директор Николай Николаевич. Молодой человек в гражданской одежде с военной выправкой встретил Погодина не у главного входа в ФСБ, а возле маленькой едва заметной двери и без всяких формальностей проводил к лифту. Вместе они поднялись на пятый этаж, прошли по длинному узковатому коридору, оказались затем в широком фойе с портретами государственных и ведомственных деятелей, вошли в приемную с табличкой «Директор ФСБ Власов Н.Н.» и молодой человек коротко бросил молоденькой секретарше. — Погодим. — та коротко взглянула на гостя, кивнула. — Проходите, вас ждут.